Глава седьмая Здоровенная дьявольская голова падала на жандармов. Разинутая пасть норовила схватить крохотных человечков, разорвать и расплющить острыми зубами. Синьон едва успел протянуть руку и оттолкнуть Людивину, а сам откатился в сторону, и деревянное изваяние рухнуло между ними. Это был идол, оставшийся от ярмарки, поезда-призрака или какого-то еще пошлого аттракциона. «Лулу, -лу, ты там как?» — обеспокоенно спросил Синьон, поднимаясь на ноги. Падая, Людевина врезалась в этажерку, множество фарфоровых фигурок посыпались на нее и разбились на полу. Что-то еще упало у выхода, и послышался звон бьющегося стекла. Людивина заметила, как по стенке скользнула тень. «Он там!» — крикнула она. «Убегает!» и бросилась следом, спотыкаясь обо все на своем пути. Она выскочила в узкий коридор, но тень уже исчезла за поворотом. Людивина смутно угадывала присутствие, скорее слышала, чем видела. Они тут не одни. Синьон, чертыхаясь, ломился следом за ней. Людивина, не сбавляя темпа, пробежала мимо горы разлагающихся трупов, не обращая внимания на чудовищную тошнотворную вонь. Луч фонарика прыгал вверх-вниз, вправо-влево, как свет стробоскопа, и Людивина старалась держать его прямо, чтобы обнаружить беглеца. Вдруг это убийца человека в исповедальне? Не суетиться. Все просчитать, ладонь на пистолет, мало ли что. Если он вооружен, то может устроить засаду за каждым углом, преследовать его вдвоем безумие. Поскольку быстро бежать с пистолетом в руке было бы неудобно, Людивина решила сначала выследить беглеца по его перемещениям. Скрипнули подошвы по линолеуму, значит, он уже в главном коридоре. Она прибавляла скорость, схватилась на повороте за ручку двери, чтобы не потерять темп, и бросилась дальше в погоню. Фонарик высветил прямо по курсу силуэт. Человек в серой толстовке с капюшоном, надвинутым на лицо, маневрировал между обломков скутеров. «Стой! Стрелять буду!» — закричала Людвина, стараясь не сбить дыхание. Но человек не остановился. Наоборот, ускорился, нырнул за угол и исчез где-то в стороне лестничной клетки. Теперь Людивина все-таки достала свой девятимиллиметровый из кобуры. Ситуация сделалась слишком опасной. Она рисковала в любую минуту налететь на нож, и тогда у нее не было бы времени отреагировать. Позади гулко звучали тяжелые шаги Синьона. Выскочив в холл, Людивина остановилась. Никаких следов беглеца. Поднялся наверх или спустился в подвалы? Дверь лестницы, ведущей вниз, была приоткрыта, но, может, это они оставили ее так, когда вошли. Ее догнал запыхавшийся напарник. «Ты наверх? Я вниз!» — сказала Людивина и двинулась к лестнице, но стальные пальцы Синьона сомкнулись у нее на руке, удержав на месте. «Ни в коем случае нельзя разделяться!» — она скрипнула зубами. «Окей, тогда пошли вниз!» Он наверняка хочет выбраться из здания. Они сбежали по ступенькам, держа пистолеты на изготовку, и снова предстали перед ликом дьявола в адском пламени. Их встретила сырая темнота подвалов. Людивина сдерживала дыхание, внимательно прислушиваясь к звукам, пытаясь уловить движение в этом лабиринте из обломков. Но не слышала ничего, кроме свиста сквозняков, скрип остального каркаса здания и нескончаемой капели. Тяжело дыша через нос, она останавливалась у входа в каждый подвал и обводила его лучом фонарика. Синьон как мог прикрывал тыл, скудный свет не позволял много разглядеть. У обоих по лбу и спине струился пот. Шаг за шагом они продвигались по коридору. Подвал с трубками для крека, соседний с выпотрошенным матрасом и презервативами, третий, заваленный пустыми ящиками, Людивина направляла в проем ствол пистолета и фонарик и быстро обводила взглядом помещение. Огибая или переступая препятствия, они потихоньку приближались к выходу. Людивина чувствовала, что нужно торопиться. Если беглец мчался всю дорогу, он уже далеко отсюда. Но если он затаился где-то здесь, нельзя проскочить мимо. Они почти добрались до лестницы, ведущей вверх, когда Людивина ощутила чье-то присутствие. Инстинктивно, необъяснимым образом — просто заглянула в очередной отсек и вдруг почуяла что-то живое. Это случилось мгновенно, словно вспышка, но все же чуть запоздало. У нее хватило времени лишь на то, чтобы вскинуть пистолет, но для защиты, а не для нападения. Металлический пруд молнией мелькнул в конусе света от фонарика и в следующий миг выбил у нее из руки Зигзауэр. Возникли несколько человек в красной, коричневой и черной одежде — Один бросился на Людивину, нижнюю часть лица закрывал платок, верхнюю — низко надвинутый капюшон, ярко-алый. Шагнув назад, Людивина уклонилась от прута, летевшего ей в голову, и рефлекторно нанесла ответный удар. Годы занятий боевыми искусствами не проходят даром. Пяткой по колену, чтобы лишить противника равновесия, замах, упор кулаком в ладонь и шаг вперед от бедра, чтобы придать максимальное ускорение локтю. «Мощный удар!» Локоть, самое опасное оружие человеческого тела, врезался под нос нападавшему. Тот опрокинулся навзничь. К ней метнулся второй силуэт, на миг оказавшись в конусе света. Синьон взмахнул длиннющими руками и раздался глухой удар. Затем еще один и еще. Человек грохнулся на пол с залитым кровью лицом и ошарашенным взглядом. Третьего врага Людивина заметила слишком поздно. Бейсбольная бита на полной скорости влетела в ее ограниченное поле зрения. Девушка успела лишь отклониться, чтобы удар прошелся по косой и вскинуть руку для защиты. Удар пронзил ее болью и отбросил к стене. Боль пока ощущалась огненной вспышкой, а бита поднялась в воздух для нового удара. Людивина выронила фонарик, перехватила кулак, сомкнутый на бите, и сжала его изо всех сил». Другой рукой она нащупала шею противника, отыскав нужную точку большим пальцем, вдавила его вплоть на несколько сантиметров, чтобы добраться до нерва. Человек взвыл парализованный болью, которая молниеносно прошила всю нервную систему. И тут Людивина узнала заморыша, который пригрозил, что она огребет. Она толкнула его обратно в полутьму, которую с трудом рассеивал упавший под ноги фонарик, впечатала спиной в стену и три раза ударила коленом по гениталиям. Третий удар был самым яростным. По подбородку пацана потекла струйка слюны, а изо рта вырвалось невнятное бульканье. Обернувшись, Людевина увидела, как напарник сокрушительным ударом ноги отбрасывает к стене очередного противника и довершает дело кулаками. Парень сполз на пол, постановая. Затем Синьон, огромный и внушительный, развернулся к выходу, и двое оставшихся парней замерли на пороге, а потом рванули в коридор. «Ты как?» — спросил Синьон. «Нормально», — отозвалась Людивина, осторожно пошевелив травмированной рукой. «Всего лишь пара синяков». Боль уже начинала заявлять о себе. Людивина знала, что впереди немало неприятных ощущений. «Нашего среди них не было». «Нет, из-за этих улхов мы его потеряли». Она была в ярости, злилась и на себя, и на банду малолетних придурков. «Думаю, теперь пора вызывать кавалерию», — вздохнул Синьон. «У нас труп». Людивина кивнула, подобрала фонарик, бросила мрачный взгляд на заморыша, который корчился в углу, и отвела душу, засадив ему ботинком между ног.